30 октября. Прелестная вечерняя прогулка. Широкие просветы безлунного ночного неба сквозь деревья с алмазной россыпью звезд, ярких, словно добила раскаленных, и замечательный ветер. Западный. Я заставляла его снова и снова ходить со мной по саду. Мы сделали 10 или 12 кругов. Шуршали ветви. Вдали в лесу ухала сова. И небо свободное.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 К. Она калека. Припадочная. Здорово умная. И всюду свой нос сует. Вечно ей все про всех знать надо. М. Она что, совсем не может ходить? К. Только по дому. Мы вывозили ее в специальном кресле. М. Кажется, я ее видела. К. Вы очень наблюдательная. М. Разве вам ее не жалко? К.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 Над каждым словом более тщательнее приходилось думать. М. Более тщательно. К. Ну да, я так и хотел сказать. М. Почему же вы не ушли от них? Не сняли себе комнату? К. П Подумывал об этом. М. Потому что тогда эти две женщины остались бы совершенно одни. Вы поступили как настоящий джентльмен. К. Да куда там? Скорее уж, как настоящий лопух.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 Да дело же не в том, как она пишет, а в том, что думает. Ужасная гадость. К. Она же меня забрала и столько лет держала. М. Еще бы. Забрала и держала и держит. До сих пор не выпускает. Сделала из вас тупицу и хочет, чтобы вы навсегда таким и остались. К. Премного благодарен. М. Но ведь это действительно так. К. Да правы вы, правы. А как же? Вы же всегда во всем правы.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 Тут он держался с достоинством, был поистине оскорблен. Может быть, в том-то и дело, и не скрывал этого. Тогда я взяла его под руку, усадила и сказала, «А сейчас я расскажу вам сказку». За синими морями, за зелеными лесами начала я, а он грустно-грустно смотрел в пол. Жило страшное чудовище. Оно захватило в плен принцессу,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 В темных тоннелях метро во время немецкой бомбежки. Им не дано видеть, чувствовать, танцевать, рисовать, плакать, слушать музыку, ощущать мир вокруг и западный ветер. Им не дано быть в истинном смысле этого слова. Всего три слова. Я люблю вас. Они прозвучали так безнадежно, будто он сказал, я болен раком. Вот и вся его сказка.